Глава 48. Чего я еще ждала, дура? Телефон вибрирует, медленно скользя к краю столешницы, настойчиво требуя к себе внимания, но мне слишком сложно перевести на него взгляд. Для этого нужно оторваться от мышки, колдующей у плиты. Я сижу на высоком барном стуле у кухонного островка, наблюдая за тем, как она готовит мне свои бомбезные котлетки. И что-то еще, наверняка тоже нереально вкусное. Басая, в моей рубашке на голое тело, с волосами, собранными на макушке в небрежный пучок. Грациозная, хрупкая, нежная. Я готов смотреть на нее вечно. Телефон доползает до края стола и норовит свалиться на пол. Не глядя, ловлю его в последний момент. Скашиваю глаза на экран. Карим. «Ты что, каждый день будешь мне теперь названивать?» Недовольно спрашиваю я, приняв вызов и прижав трубу к уху. — И тебе доброе утро. Или что там у вас сейчас? — невесело отзывается Саня. — Может, совсем не доброе. Утро доброе и прекрасное. Улыбаюсь я, пялись на свою красавицу, а она на секунду оборачивается и посылает мне воздушный поцелуй. — Да? — недоверчиво переспрашивает Карим. — А вот у меня какое-то дерьмовое. — Что случилось? — Да мразь одна звонила тут с угрозами. — Подожди минуту. Спрыгиваю со стула, опустив руку с телефоном вниз, подхожу к мышке, обнимаю ее со спины, целую в шею. Она вжимает голову в плечи, разворачивается ко мне и чмокает в губы. «Я отойду? Надо по телефону поговорить». Понизив голос, сообщаю я ей. Таня хмурится. Ей не нравится, что я не посвящаю ее в свои проблемы. Меня же это забавляет. Никогда бы не подумал, что она такая самоотверженная как за отца своего, вписалась после автоподставы, деньги побежала искать, пыталась решить что-то сама. Я просто офигел. И теперь снова. Только уже из-за меня температурит. Это подкупает. Целую ее, надутые губки, и оставляю на кухне одну. Закрываюсь у себя в кабинете, сажусь в кресло, откидываю голову назад, закрываю глаза, прикладываю к уху телефон. — Карим, ты еще здесь? — Ага. — Так кто там тебе звонил? Этот упырь шумило в старший. Ну, вроде как да. Но он не представился. Но, судя по базару... Блять, вот урод бесстрашный. Я, короче, смотрю сейчас билеты. Не знаю, на какой день лучше брать. У меня тут дело еще одно незаконченное. Погоди, морщусь я. Какие билеты ты куда собрался? В смысле куда? К тебе. Будем вместе этого комикат заловить. Ты ебанулся. Выпрямляю спину и открываю глаза. «Сыч, ты не догоняешь? Он моей семье угрожал, моей жене и детям», — повышает голос Карим. «А ты не догоняешь, что ведешься на провокацию, как лох? Сиди в своей Франции со своей семьей, я самого найду». «Мы вместе эту кашу заварили, вместе и разгребать будем, втроем. Ты, я и Мот», — железным тоном заявляет этот осел. «Слушай, ты единственный из нас, у кого есть дети». Серьезно решил оставить их с Настей там одних? Мозги включи. Карим матерится. Даже уши режет с непривычки. Уже забыл, когда последний раз он так выражался. Правильный же папаша стал. Хотя, я его понимаю. Сам бы не хотел в такой ситуации оказаться. Но между понятиями и детьми выбор, мне кажется, очевиден. И что, я должен сидеть тут и ждать с моря погоды? Все больше накаляется он. — Угомонись, Карим. Еще пару дней, и я его найду. Все будет нормально. — Ладно. Безрадостно выдыхает Саня, уступая. Держи меня в курсе и будь там осторожнее, бро. — Ты тоже. Смотри в оба, глаз со своих не спускай. Маловероятно, конечно, но лучше перебдеть. — Да, согласен. Закончив разговор, поднимаюсь в свою спальню переодеться. Хоть и дико не терпится отведать мышкиных котлет, но скоро Ромка заедет. Нам с ним нужно метнуться в одно место. Смотрю на себя в зеркало, затягивая галстук. В жизни бы не подумал, что когда-нибудь стану их носить. Но мне нравится. Вообще деловой стиль мне охуительно к лицу. Только бланш все портит. Ну да ладно, выкручусь как-нибудь. Не впервой. Наконец возвращаюсь на кухню к своей мышке. Издалека чуя божественные запахи еды. А еще до слуха доносится разговор. С кем это она там? «Любопытство мое второе я. Тихо подхожу к дверному проему и намеренно остаюсь незамеченным. А там Ром, блядь, сидит на моем месте и жрет, сука, мои котлеты. Таня стоит рядом с ним что-то, докладывая в его тарелку, и светится вся, как новогодняя гирлянда. Меня начинает коротить. — Ты такой молодец, Ром, честно! — восторженно произносит она, пододвигая корзинку с хлебом. Твоей девушке очень повезло с тобой. Я даже ей немножко завидую. Что, блядь? Вхожу в кухню с желанием убивать. Оба перемещают на меня невинные, сука, взгляды. И вроде бы ничего страшного не произошло, но нарастающему внутри бешенству это не объяснишь. Я же только на 15 минут отошел, а она уже другому мужику улыбается. Еще и его девушке завидуют. Улыбки медленно стекают с их лиц, по мере осознания, что я все слышал. — Здорово, Сыч. Первым отмирает щегол. — Все нормально? — Нет, нихуя не нормально. — Зло отвечаю я. — Что случилось? — напрягается он, так натурально, будто и правда не догоняет. — Встал и вышел нахуй из моей кухни и из моего дома. Жди на улице. — Ты чего, Сыч? — С непониманием хлопает глазами Рома, а я едва держусь, чтобы не подойти и не все чему как следует. «Ты чё, блядь, оглох?» Я сказал «встал» и вышел нахуй отсюда. Щегол с оскорбленным видом берет салфетку со стола и начинает медленно вытирать ею свои клешни, испытывая мое терпение. Но вскоре все-таки поднимает задницу и сваливает из кухни. Я перевожу взгляд на Таню. Она так и стоит на прежнем месте, нервно теребя в руках кухонное полотенце. Испуганно смотрит на меня своими глазищами, как будто дьявола увидела. Подхожу к островку, усаживаюсь на барный стул, с которого только что свалил Рома. Беру вилку и начинаю жрать котлеты из его тарелки. Они нереально вкусные, но сейчас меня это уже не радует. Таня продолжает неподвижно стоять на своем месте, как приклеенная. «За что ты так с ним?» Наконец подает она голос после того, как я прикончил первую котлету и приступил ко второй. Перевожу на нее взгляд. Никогда больше к нему не подходи и не разговаривай. И вообще не приближайся к другим мужикам. Если не хочешь, чтобы я превратил их в фарш для твоих котлет. Ты что? Так это ты из-за меня, что ли, так с ним? Возмущенно хлопает глазами мышь. Да просто бесит, знаешь? — Вчера ты мне в любви клялась. Сегодня выясняется, что Ромкиной тёлки завидуешь. У меня, блядь, что-то не сходится. — Дурак. Таня швыряет в меня полотенце, которое я на инстинкте ловлю. Рома просто поделился со мной радостью. Его девушка беременна. Он ей предложение сделал. Парень такой счастливый пришел, а ты... Я осекся. Поля залетела, а Ромка жениться собрался. Охренеть. Но все равно я не хочу, чтобы ты любесничала с другими мужиками. Упрямо говорю я, хоть и уже спокойней, глядя мышки в глаза. Да если бы мне кто-то был нужен, кроме тебя, я бы уже давно замужем была. Морщусь. Ну зачем же так неправдоподобно врать? Да ты что? Скажи еще, что у тебя никого все эти годы не было. Не было. — Ну а как же Темочка? — усмехаюсь. — Темочка — мой ученик. Хорош уже заливать. Рычу на нее. Я ведь и проверить могу. Да, пожалуйста, проверяй. С вызовом, — выпаливает Таня мне в лицо. — Только если ты считаешь меня такой конченой, вряд ли у нас что-то получится. Я не хочу, чтобы ты сделал фарш из какого-нибудь бедолаги, который по глупости подойдет ко мне. Договорив, она резко отправляется к выходу из кухни, но я успеваю спрыгнуть со стула и, ухватив за руку, развернуть мышку к себе. Отпусти. — шипит мышка, пытаясь вырваться из моей хватки, вся раскрасневшаяся от злости. «Ну все, тихо!» — успокаиваю я, осторожно заворачивая ее руки за спину и притягивая к себе. «Отпусти, я хочу уехать отсюда, сейчас же!» — продолжает трепахаться Таня. «Бесит! Как же она меня бесит!» «Ну пиздуй!» — легонько отталкиваю ее от себя. Мышь по инерции делает несколько шагов, после чего останавливается, разворачивается и, обхватив себя руками за плечи, впивается в меня осуждающим взглядом. — Ну и? — Чего стоим? Ты же хотела уехать отсюда. Так давай, вали. Она обиженно поджимает губы. Того и гляди, вот-вот разревется, но я слишком зол, чтобы меня это трогало. — А как я уеду? Ты же сам говорил, что пока нельзя, это может быть небезопасно. Раньше надо было думать, когда с Ромой ворковала. — Я с ним не ворковала. Все-таки начинает реветь, резко стирает ладонями сочок, побежавший побежавшие слезы. — Значит, теперь тебе уже плевать, случится со мной что-нибудь или нет? Впрочем, чего я еще от тебя ждала, дура? Порывается уйти, но я догоняю, хватаю за локти, возвращаю назад. — Гомонись, тебя никто не выпустит отсюда.